Глава 29. Малкольм. Воскресенье, 6 октября. Это один из снов, который на самом деле является воспоминанием. Мы с Мей сидим у нее на диване и, не отрываясь, смотрим сюжет о похоронах Лэйси, которые прошли накануне. Мы там, конечно, были, но не можем оторваться от экрана, переживая это заново. Мэли Дингласа, выпускница нашей школы, никому не известная, которая работала в неизвестности в местной телестудии, Пока кому-то не пришла в голову блестящая идея поставить ее перед камерой для освещения этого события. Стоит на ступенях церкви, сжимая микрофон. Вчера этот потрясенный город Новой Англии собрался на похороны Лейси Килдов, скорбя о потере молодой девушки. Но у тех, кто лучше других знал юную жертву, продолжают возникать вопросы. Репортаж прерывается, на экране появляется Деклан. Он выходит из церкви в плохо сидящем костюме, Губы плотно сжаты, взгляд сердитый. Если он пытается играть роль бывший парень с сомнительной репутацией и глубоко укоренившейся обидой, у него отлично получается. Миа откашливается и наклоняется вперед, обнимая подушку. «Думаешь, тот, кто это сделал, был вчера на похоронах?» Она видит выражение моего лица и спешит добавить. «Я не имею в виду никого из наших друзей, это же ясно. Я только хочу сказать, интересно, знаем ли мы этого человека, который находился среди нас в гуще толпы». Он себя не обнаружит, говорю я, придавая голосу уверенности, который не чувствую. «Думаешь, нет?» Миа покусывает нижнюю губу, бегая глазами по экрану. «Нужно каждому устроить испытание на убийство». «Что? Я слышала про это в школе», — говорит Миа. «Это загадка о девочке. Она приходит на похороны своей матери и видит незнакомого парня. Влюбляется в него и решает, что он парень ее мечты. Через несколько дней она убивает свою сестру. Зачем она это сделала?» «Никто такого не сделает», — усмехаюсь я. «Это загадка. Ты должен ответить». Говорят, что убийцы всегда дают одинаковый ответ. «Потому что она...» Я замолкаю, пытаясь придумать самый замысловатый ответ. Разговаривая об этом с мией, я чувствую себя спокойно, как ни с кем. «Одна единственная в Эхаридже, кто не пялится на Деклана обвиняющая. И на меня, будто я тоже дурное семя. Потому что сестра была девушкой того парня, а она хотела заполучить его?» «Нет». Потому что подумала, что этот мужчина может прийти и на похороны ее сестры. Я фыркая, бессмыслица какая-то. Ты знаешь лучший способ вычислить хладнокровного убийцу? Я осматриваю толпу на экране, выискивая очередной признак злого умысла. Он самый неприятный человек в комнате. Мия забивается поглубже в угол дивана, крепко прижимая к груди подушку. Однако в этом и заключается проблема, не так ли? Он такой, но этого не видно. Я просыпаюсь так резко, что едва не падаю с кровати. Сердце колотится, а во рту пересохло. Я несколько лет не думал о том дне. Мы с Мией украдкой смотрим программу о похоронах Лейси, пока я скрываюсь в ее доме, потому что в моем уже кипит злое напряжение. Не знаю, почему это приснилось мне сейчас, разве что... Кэтрин или должна отчаяться настолько, чтобы потерять всякое представление о том, что хорошо, а что плохо, или она хладнокровная преступница. Даже после того, как мы поймали Кэтрин о том, что она всего лишь искала укромное место, чтобы опорожнить желудок, я не могу выбросить из головы слова Эллари. Я приглаживаю влажные от пота волосы и поворачиваюсь на другой бок, пытаясь снова уснуть. Ничего не выходит. Глаза открываются, поэтому я поворачиваюсь, чтобы посмотреть время на моем телефоне. Только начало четвертого, поэтому я с изумлением вижу сообщение от Эллари, пришедшее 10 минут назад. «Прости, что не ответила раньше. Кое-что произошло». Ей потребовалось всего 15 часов, чтобы ответить на мое сообщение. Мне понравился вчерашний вечер, что вызывает у меня тревогу совсем по другой причине. Я приподнимаюсь на локте. Мне не нравится это кое-что и то, что Эллари не спит в 3 часа ночи. Я собираюсь ответить ей, но звук за дверью отвлекает меня. Легкие шаги почти неразличимы, кроме едва слышного скрипа, просевшей половицы перед моей комнатой. Но теперь, когда я напрягаю слух... Я слышу, как кто-то спускается вниз и открывает входную дверь. Я отбрасываю одеяло, вылезаю с кровати и подхожу к окну. Луна светит достаточно ярко, и я различаю фигуру с рюкзаком, быстро удаляющуюся по нашей подъездной дорожке. Судя по габаритам, это не Питер, и уверенная походка не имеет ничего общего с движениями моей матери. Значит, Кэтрин. Кэтрин или должна отчаяться настолько, чтобы потерять всякое представление о том, что хорошо, а что плохо, — Или она хладнокровная преступница? Боже, слова Элари словно мой личный демон американских горок с фермы страха, который нарезает у меня в голове бесконечные, вызывающие ужас круги. И теперь, наблюдая за исчезающей в темноте фигурой, я могу думать только о том, что весьма беспечно разгуливать по Эхариджу в 3 часа ночи, когда брок все еще не найдено. Если только ты не уверен, что тебе нечего бояться. Если только ты не тот, кого должны бояться люди. Я шарю по полу в поисках кроссовок. Держа их в руке, а другой хватает телефон, я выскальзываю из комнаты в темный коридор. Спускаюсь вниз как можно тише, хотя благодаря громкому храпу Питера я, вероятно, могу не бояться быть замеченным. Внизу в прихожей я обуваюсь и медленно открываю дверь. Кэтрин я нигде не вижу и слышу только сверчков и шелест листьев. Дойдя до конца дорожки, я осматриваюсь. На нашем участке улицы фонарей нет, и я не вижу ничего, кроме смутных силуэтов деревьев, «Школа налево, а центр города направо. Школа, думаю я, где вчера вечером проходил осенний бал. Я поворачиваю налево и иду к краю дороги, вблизи от высоких кустов, окаймляющих владение нашего ближайшего соседа. Наша улица упирается в другую, больше и лучше освещенную, и когда я сворачиваю на нее, то различаю в нескольких кварталах впереди себя фигуру Кэтрин. Я достаю телефон и набираю сообщение Эллари, слежу за Кэтрин». Ответа я не жду, но он приходит в течение нескольких секунд. «Что?» «Почему ты не спишь?» «Долгая история. Зачем ты следишь за Кэтрин?» «Потому что она вышла из дома в 3 часа ночи, и я хочу знать, зачем». «Веская причина. Куда она идет?» «Не знаю. Может, к школе?» «От нашего дома до школы добрых 20 минут пешком. Даже быстрым шагом. Каким следуем мы с Кэтрин?» «Телефон пару раз вибрирует у меня в руке, но я не отрываю взгляда от фигуры впереди». В туманном лунном свете она кажется почти бестелесной, кажется, будто она может исчезнуть, если я на секунду отвлекусь. Я неотрывно думаю о свадьбе наших родителей, прошедшей весной, когда моя новая сводная сестра с резкой, неприятной улыбкой и в коротком белом платье походила на подсадную невесту. Когда Питер и мама закружились в своем первом танце, она схватила два бокала шампанского с подноса у проходившего мимо официанта и подала один мне. «Теперь мы неразлучны, да, Мэл?» — проговорила она и, чокнувшись со мной, одним махом опрокинула бокал. «Может, и привыкну. Будь здоров. С тех пор мы нормально общаемся. Поэтому мне жутко не хочется, чтобы в чем то что касается Кэтрин, Элли оказалась права». Кэтрин останавливается недалеко от школы, у каменной стены, которая отделяет ее от соседнего владения. Уличные фонари перед школой дают желтоватый свет, и его хватает, чтобы увидеть, как Кэтрин ставит рюкзак на землю и садится рядом с ним на корточке. Я опускаюсь на колени, сердце бьется болезненно быстро. В ожидании я читаю последнее сообщение от Элари, что она затевает. Сейчас узнаю. Подожди. Я подключаю камеру и перехожу на видео, нажимаю «Зум» и направляю телефон на Кэтрин в тот момент, когда она достает из рюкзака что-то квадратное и белое. Она разворачивает предмет как карту и подходит к каменной стене. Я наблюдаю, как Кэтрин прикрепляет его скотчем к стене, И вот уже лист с красными буквами размещен так, чтобы бросаться всем в глаза. Игра идет. Территория убийства. Часть вторая. Уже было сказано. Сердце стучит отрывисто, и я едва не роняю телефон. Кэтрин набирает скотч в рюкзак, застегивает молнию, затем вешает рюкзак на плечо, поворачивается и идет в обратную сторону. Ее волосы убраны под капюшон толстовки, но когда она проходит в нескольких шагах от меня, я ясно вижу ее лицо. Когда шаги стихают, я подхожу к стене, чтобы запечатлеть лист с близкого расстояния. Большие ярко-красные буквы на белом фоне. Но больше ничего. Ни кукол, ни фотографий, никакого зловещего торжества. Я пересылаю видео Эллори и пишу. Вот что она затевает. Ответа не приходится ждать долго. О боже. Пальцы едва сжимаются, я набираю. Как ты и говорила. «Нам придется передать это полиции», — отвечает Эллори. «Квитанцию тоже». Мне не следовало так долго тянуть с этим. Меня подташнивает. Господи, что подумает моя мать? Почувствует ли она хоть какое-то облегчение, что с Деклана и меня снято подозрение? Или это как то же самое дерьмовое шоу, просто на другом канале? А Питер? У меня плавятся мозги, когда я пытаюсь представить, как он отреагирует на то, что Кэтрин замешана в чем-то подобном, особенно если именно я вытащу правду на свет. Но я вынужден. Слишком много деталей указывает на мою сводную сестру. Я набираю сообщение. Я понимаю, я собираюсь убедиться, что она идет домой, а не куда-то еще. Пойдем в участок завтра утром. Я бы сначала показала это офицеру Родригесу. Хочешь, приходи к моему дому часов шесть и сходим вместе? Я хлопаю глазами, уставившись на экран. В течение нескольких недель Эллари говорила всем, по крайней мере, Эзри Мии и мне, что она считает офицера Родригеса подозрительным. Теперь она хочет идти к нему домой на рассвете с вещами, которых у нас не должно быть? Я отрываю взгляд от экрана и вижу, что слишком быстро нагоняю Кэтрин. Если продолжу идти с той же скоростью, то пойду прямо за ней. Я замедляю шаг и пишу. Почему именно ему? Сообщение от Эллори появляется через несколько минут. Она или пишет роман, или долго думает, что ответить. Но текст имеет неожиданное содержание. Он передо мной обязан. «Итак, еще раз, как у вас оказалась эта квитанция?» Офицер Родригес подает мне кружку кофе у себя на кухне. Лучи раннего солнца льются в окно над раковиной, разрисовав стол золотыми полосками. Я настолько устал, что этот эффект напоминает мне подушку, и я еле сдерживаюсь, чтобы не положить голову на стол и закрыть глаза. Маме и Питеру я оставил записку, что ушел в тренажерный зал. «Контейнер для макулатуры не был закрыт», — говорит Эллари, накручивая прядь волос на палец. «Не был закрыт?» Под глазами у офицера Родригеса темные круги. Учитывая то, что сообщила мне по пути сюда Элори о фотографии его отца, думаю, он мало спал этой ночью. Да. Но все содержимое оставалось внутри? Она, не мигая, смотрит на него в упор. Да. Хорошо. Он проводит рукой по лицу. Давайте с этим разберемся. Невзирая на то, был контейнер заперт или нет, его содержимое вам не принадлежало, и вы не должны были его брать. Я не думала, что выброшенная бумажка является чьей-то собственностью, заявляет Эллори. Офицер Родригес откидывается на стуле и несколько секунд внимательно на нее смотрит. Большого сходства между ним и Эллори нет, но теперь, когда я знаю, что они, возможно, родственники, очертания упрямых подбородков выглядят совершенно одинаковыми. Я приму это как сведения из анонимных источников, наконец, произносит он, и Эллори заметно расслабляется. И разберусь с этой историей с машиной. Если принять во внимание душевное состояние Брук, когда вы видели ее на ферме страха, это интересное направление для расследования. Эллири кладет ногу на ногу и дергает носком ноги. Ее словно переполняет нервная энергия. Эллири постоянно дергается и ерзает на месте. В отличие от офицера Родригеса и меня, она кажется совершенно бодрой. Вы собираетесь арестовать Кэтрин? Офицер Родригес поднимает руку. Спокойствие, не так быстро. Нет доказательств что она совершила преступление. Эллари хлопает глазами. «А как же видео?» «Оно, конечно, представляет интерес, но порчи чужого имущества нет. Нарушение границ частного владения, может быть, зависит от того, кому принадлежит эта стена». «А как же все остальные случаи?» спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Мы не знаем, имела ли она к ним отношение. Мы знаем только то, что ты видел сегодня утром. Я хватаю свою кружку. Кофе уже холодный, но я все равно делаю глоток». «Значит, все, что мы вам предоставили, бесполезно?» «Нет, ничего бесполезного в деле об исчезновении человека», возражает офицер Родригес. «Я только говорю, что делать выводы на основании сообщённых вами сведений преждевременно. Это уже моя работа. Согласны?» «Не ваша». Он наклоняется вперед и стучит костяшками пальцев по столу, акцентируя внимание на своих словах. «Послушайте, я ценю, что вы ко мне пришли, это правда». Но с этого момента вы не должны в это вмешиваться. Не только ради вашей безопасности, но и потому, что вы действительно ходите кругами вокруг человека, который играет какую-то роль в исчезновении Брук. Вы же не хотите его спугнуть? Договорились? Мы оба киваем. Мне нужно вербальное подтверждение. А вы профессиональнее, чем я думала, бормочет себе под нос Элли. Офицер Родригес хмурится. «Что?» Она повышает голос. «Я сказала хорошо». Он указывает подбородком на меня, и я киваю. «Да, договорились. И, пожалуйста, давайте оставим это между нами». Офицер Родригес переводит взгляд на Элори. «Я знаю, что ты близка с братом, но я бы предпочел, чтобы ты не делилась с ним тем, что мы обсуждали в этой комнате». «Я сомневаюсь, что Элори собирается выполнять эти требования, но она кивает». «Ладно». Офицер Родригес смотрит на часы на микроволновке. «Почти 6.30». «Твоя бабушка знает, что ты здесь?» «Нет», — отвечает Элори. «Она ничего не знает». Выделив интонацией одно слово, полицейский бросает на меня быстрый взгляд, но я старательно делаю вид, что ничего не понимаю. Наверное, немного удивительно, что никто в Эхаридже не успел разглядеть сходство между его отцом и близнецами. Но мистер Родригес был членом обособленно живущей семьи, который мало с кем виделся. И даже когда виделся, он не походил на человека с фотографией, которую Эллори показала мне в телефоне. Сколько себя помню, он носил очки с толстыми стеклами и здорово растолстел и облысел. «Пусть Эзра наслаждается волосами, пока есть возможность. Тогда тебе следует вернуться домой. Она забеспокоится, если проснется, а тебя нет. Ты тоже Малклим». «Хорошо», говорит Эллари, «но с места не двигается». Она снова качает носком ноги и добавляет. «Меня кое-что беспокоит. Насчёт вас и Лейси. Офицер Родригес наклоняет голову на бок. «Что насчёт меня и Лейси? как «Как-то раз я спросил у вас, были ли вы друзьями, и вы мне не ответили». «В самом деле?» Он усмехается. «Вероятно, потому что это не твое дело». «А вы...» — она замолкает. «Вы когда-нибудь хотели пригласить ее на свидание или что-то в этом роде?» И он усмехается. «Конечно. Я и большинство ребят из нашего класса. Лейси была красавицей, но дело не только в этом. Она любила людей. Даже если в школе это был никто, она умела создать у тебя впечатление, что ты что-то значишь». Его лицо мрачнеет. «Меня до сих пор мучает то, что с ней произошло». «Думаю, это одна из причин, по которой я стал полицейским». Элори пристально смотрит ему в глаза, а потом расслабленно опускает плечи. «Вы до сих пор расследуете ее убийство?» Офицер Родригес бросает на нее веселый взгляд, и в этот момент гудит его телефон. «Сделай перерыв, Элори. Иди домой». Он смотрит на экран и страшно бледнеет. С громким скрежетом, оттолкнув стул, встает. «Что?» — одновременно спрашиваем мы с Элари. Он берет со стола связку ключей. «Идите по домам» повторяет он, но на этот раз на шутку это не похоже. «И сидите там».